Глава 12. Куды чёрным ходом иди. Дворник отмахнул её как муху. В углу рта у него висела папироса, клубы дыма сплетались с седой бородищей. Заперто. Как заперто? Как заперто? Только что было открыто, а теперь заперто. Заперта парадная. Непонятно? тараканов, Марью. А по краешку на цыпочках. Заперто, сказал И дворник опять стал присыпать пол желтоватым порошком. Таня притопнула на месте. Ей хотелось поджечь дворнику его дурацкую бороду. Война же. Война войной, она кончится завтра послезавтра. А домоуправ спросит: "У вас тараканы почему шастают? Ну пустите проскочить". Дворник бормотал будто сам себе. "Таракану что главное? Ему главное еда и питьё. Значит, первое наперво нужно отрезать подход к воде и к еде". Была б зима, я бы их живого выстудил, а так вон струился порошок. Тут и мы каюк. Ну, пожалуйста, дело особой важности. От папиросы пыхнули и упали оранжевые искры. Сказано: чёрной лестницей топой. Балван выругалась Таня и понеслась опять по ступеньям, только время потеряла. Стала зябко. На чёрной лестнице окон не было, темным-темно, пахло кошками и помоями. Она выставила руки. Дверь упала вперёд, Таня выскочила на свет, передернула плечами. Это был типичный двор-колодец, куда солнце не заглядывало никогда. Даже среди лета лужи здесь не высыхали, а только подёргивались липкой грязью, и всегда было полутемно и прохладно, стены в потёках. Чтобы увидеть отсюда солнце, нужно было забраться как минимум на четвёртый этаж. Таня секунду соображала, где она и где выход. И проклиная вредного дворника, побежала Карки, за которой виднелась улица, где сборный пункт ей быстро подсказали. Таня бежала, глядела по сторонам. Люди шли и шли все в одну сторону, парами, а то и целыми семействами. Пары держались за руки, а семейства за своего отца или брата, но ни одна пара не была дядей Яшей и тётей Верой. Людей становилось всё больше, толпа густела. Таня уже не бежала, а просто шла, петляя и протискиваясь, просачиваясь между дующими. Её толкали, она толкала и понимала с ужасом, что если и найдёт дядю и тётю в этом человеческом супе, то лишь по чистой случайности, но скорее всего не найдёт. Вокруг она видела только ремни, спины, мешки. Девочка. Таня. Обрадовался знакомый голос, знакомый и противный. Таня шмыгнула бы в толпу, да только это было невозможно. Здравствуйте, обрадовался лютик. Идите сюда, здесь посвободнее. Таня поздоровалась, глядя в сторону, но здесь и правда было посвободнее. Люди стояли, сидели, негромко переговаривались. "Нюша, ну будет, но ну не плачь", повторял мужчина в усах. Плакала женщина или нет, было не разглядеть, так тесно она прижалась к усачу. "Садитесь на мешок", пригласил лютик. "Какие у него жуткие уши", поразилась Таня. Лютик поймал ее взгляд и смущенно пригладил себя по голове. «Астрикся! Все готово!» «А вас что, никто не провожает?» Здесь всех кто-то провожал. Лютик был один, но все равно добродушно улыбался. «Столько хлопот с отъездом, вещи собрать! Наверное, и не вырвались!» Развел он руками. «Как это не вырвались?» Разозлилась на них Таня, но тотчас вспомнила. «Они сами-то хороши!» С собачкой заигрались. Уйти и бросить Лютика одного теперь было бы некрасиво. Всех здесь кто-то провожал. Таня села на мешок. На вокзалах такой хаос. Повторила она дядины слова и уставилась на собственные туфли. Лютик приветливо смотрел вокруг. Кто-то позади них смеялся. Таня обернулась. Ей казалось, все смотрят на нее и думают. Ну и кавалера она себе откопала. Просто чучело. А где ваша винтовка? Лютик пожал плечами. «Потом дадут. А если не дадут, то сказали, надо отбить у врага в первом бою». «Как же! Этот отобьет! Боже, какое чучело!» Мрачно думала она. Поодаль опять кто-то засмеялся. Таня с вызовом повернулась. Смеющаяся девушка дергала своего спутника за нос, и ни до кого ей дела не было. Но Таня все равно обиженно выпрямила спину. «Вы художник?» Нарочно громко и отчётливо спросила Анна: "Пусть знают. Да что вы?" засмеялся Лютик. "Разве что посредственный это ещё хуже, чем плохой. Вот вернусь после этой заварухи, пойду учиться на фармацевта или на инженера. Обычная, понятная работа". Свистнули. "По машинам!" гаркнул голос. Все нестройно поднялись. Женщины закричали, вцепились в ремни и мешки, лямки, улыбались, целовались. Ну будет, будет. Мне пора. Ничего, ничего. Только и слышала вокруг себя ошеломлённые тань и крики. Кто-то плакал, кто-то хохотал. Таню волной толкнуло, отбросило, людико потащило прочь. Все улыбались, махали, кричали. Вдали мелькнула ушастая голова. Какой-то военный уже расставлял новобранцев рядами, строил колонну. Тане стало жутко. Она яростно протискивалась сквозь толпу. Сердце колотилось. Марш! горкнул голос. Сердце ёкнуло. Таня удвоила усилия, пнула, укусила, оттолкнула и наконец выкатилась на мостовую. Шаршавая человеческая гусеница стала забираться в кузова машин. Лицы, лица, лица. Мальчики, мужчины, юноши, молодые, юные, не молодые, опять молодые. Уже не лица, затылки. Женщины тоже бросились к грузовикам, побежали. Бежали девочки, старухи, девушки. Толстые, высокие, маленькие, в беретиках, в платках, с косами, в локонах. Все. Таня тоже бежала с дрожью в коленках, среди тарахтящих на месте машин. Она вдруг поняла все. И розоватые веки тети Веры, и странную кривую улыбку дяди Яши. «Уйди, уйди!» Рявкнул ей вслед кто-то командирским голосом. Таня не слышала, крутила головой. Женщины кричали, звали по именам. «Гоша, милый, вернись!» Папа, папочка. Удачи. Вернись с победой. Я люблю тебя. Папа, Сашенька. И Таня бежала со всеми. Огромные уши мелькнули, пропали за чем-то затылком, снова показались. Тане перецепилась о чью-то ногу, грохнулась о камень, до звона в голове, вскочила, побежала, люто как кто-то уже подсаживал на борт. Вокруг кричали, коленку и ладонь соднила. Лётик повернул лицо, заметил её. Большой родзу улыбался. Что же кричать? Что? Самое важное. Главное. И Таня завопила. Извините, за краски. Я больше не буду. Её заволокло синим шершавым дымом рокотом мотора. Я всё исправлю, обещаю. Лётик махнул ей рукой. Он ничего толком не расслышал, только обещаю. Ничего страшного. — крикнул он, пытаясь улыбнуться. — Я вам верю! Ничего плохого не случится! Таня видела только открывающийся рот. Грохотали, пуская сизый и вонючий дым грузовики, кричали люди. «Хорошо — Хорошо! — крикнул Лютик. Таня на лицо мелькнула и тотчас его затолкала, замешала обратно в толпу. — Смешная у тебя сестричка! — только и сказал Лютик у мужчины на скамейке справа. Все кричали, махали руками, улыбались, старались думать о хорошем и даже в это хорошее верили. Но у всех у них ломило сердце так, что невозможно было говорить.